Глава третья. Поезд во мгле. Поезд начал ускоряться. В перрон уплывал все быстрее, быстрее. Мимо промелькнула сигнальная будка с колоколом. На лице провожающего поезд вокзального служащего играли тени между мирья, превращая обычного губастого толстяка в похожего на шар монстра, покрытого багровыми бородавками. А может, он таким и был? Вот никогда я не доверяла дорожникам. Как доверять гильдии, не подчиняющейся ни одному государству? Независимые они, видите ли. В любой момент, что захотят, то и сотворят. И никто им не указ. Ни империя, ни Франкония, ни султанат. Словно подслушав мои мысли, Маг-дорожник на паровозе потянул рычаг, и поезд прыгнул вперед. Видеть я не могла, но чувствовала, как там, впереди, провал в междумирии раскрылся черной пастью, и, ам, свистящий, окутанный паром, сияющий огнями поезд, стрелой вонзился в кипящую мглу, прошил ее насквозь и канул внутри клубящегося черными протуберанцами портала. Темное пятно мгновенно спряталось в точку непроницаемой мглы, а потом исчезла и она, оставив за собой лишь запорошенные липкой черной пылью рельсы. Темнота рухнула на поезд. Она была совершенной, непроницаемой, будто сверху, как на птичью клетку, накинули плотное одеяло. Тут же превратившееся в каменную плиту, меня вдавило в кресло, Кажется, я слышала, как потрескивает деревянный каркас. Я надеялась, что это был каркас, а не мои ребра. Воздух по капле выдавливало из груди. Перед глазами заплясали серебряные искры. Они разрастались, сплетаясь в узор, одновременно прекрасной и отвратительной до тошноты. Я на миг даже порадовалась, что стошнить меня не может. Навалившаяся на грудь и плечи тяжесть Ничего бы не выпустило наружу. Узоры побежали по темноте, точно оплетая невидимые колонны, взбираясь на прячущейся во мраке высокий, как храмовый купол, потолок. И вспыхнули ослепительно, как взмывающее над горизонтом солнце. Безжалостный свет прожег глаза, и в тот же миг мое тело утратило вес и резко рванулось взлететь. Только затянутый на поясе ремень удержал в кресле, впившись краем стальной пряжки в живот. И все вернулось вместе с болью. Зрение, слух, осязание. Особенно в попе, когда вернувшийся вес швырнул меня обратно в кресло, продавив обивку до самых пружин внутри. «Вот так и начинаешь завидовать толстякам!» — хрипло прокаркала старуха и с лязгом отстегнула пряжку ремня. Под крышей вагона, едва разгоняя полумрак, начали разгораться слабые огоньки. «Уже все, да? Все?» «Все будет, как приедем, а до того, что угодно может случиться!» С мрачным удовольствием парировала старуха. И немедленно случилось. говоритель над головой господина Торвальдсена пискнул, как летучая мышь, а потом загудел. «Леди и лорды, дамы и господа, наш экспресс проходит сквозь Междумирье. Убедительно просим без необходимости не вставать со своих мест, а в случае приближения к внешнему стеклу местных обитателей не встречаться с ними взглядами. Это может быть опасно для вашего физического и душевного здоровья». «Безликие демоны Междумирья!» То ли согласилась, то ли просто ругнулась старуха. «Да тут и без них разрыв в сердце получишь от одних объявлений!» Господин Торвальдсен прижал ладонь к груди, почему-то с правой стороны. «У вас, сударыни, капелек никаких не найдется!» Старуха в ответ лишь непримиримо фыркнула. «Было, как не быть! Их-то вы своим чемоданищем и раздавили!» Она ткнула пальцем в так и торчащий на столике саквояж Комева Жора. «Может, уберете, наконец?» Тысячи извинений. Поверьте, чистая случайность. Господин Торвальдсен забарахтался, пытаясь дотянуться, не вставая. Навалился мне на колени, за что немедленно получил локтем в бок. воззрился на меня обиженно, а я в ответ мило улыбнулась. И, наконец, рискнул привстать. Схватился к и снова забился в кресло, прикрываясь им как щитом. За окном трепетала бездна. Чернота темная настолько, что зрение постоянно плыло, словно за окном и вовсе ничего нет. То растворялась, то вдруг возникала опять, густая и плотная, так что, казалось, ее можно потрогать. Заглядывала внутрь, настороженная, как хищный зверь. Время от времени мрак прорезала россыпь огней, ярких и красивых настолько, что захватывала дух». Но они тут же гасли, будто тьма торопливо и жадно заглатывала их. И через мгновение вспыхивали снова. «Пассажиры первого и второго класса имеют уникальную возможность насладиться игрой блуждающих огней». Перекрикивая заполнивший вагон звенящий гул, продолжал хрипеть вагонный громкоговоритель. «В первом классе, говорят, вид и вовсе потрясающий». Господин Торвальдсен повысил голос, чтобы его было слышно сквозь назойливый гул Междумирья. «Там же сплошное стекло. И сверху огни, и снизу, и по бокам. А если безликие налетят, так вокруг прямо вьются. Ну и стоит же этот аттракцион!» «В мое время демоны были демонами», — громко фыркнула старуха. «А нынче все-то им аттракцион». «На демонов впялиться! Редикюли чужие давить!» Она придирчиво поскребла ногтем трещину на лаковой коже Редикюля. Я была уверена, что трещин там хватало и раньше, до встречи с саквояжем Комева и Жора, но благоразумно промолчала. «А давайте я вам, сударыня, в извинение, охранный артефакт на дверь подарю. Есть же у вас дверь!» «Безусловно! У меня есть дверь. Я, знаете ли, не нищенка бездомная. Мне от покойного супруга достался очень даже милый домик в пригороде». Старуха мгновенно ощетинилась, став похожей на изготовившуюся к драке ворону. «Вот как!» – предвкушающе протянул Торвальсон. «Позвольте полюбопытствовать. Сами живете или сдавать изволите в сезон?» Живо! Воинственно провозгласила старуха. «А половину сдаю, и не только в сезон. У нас, между прочим, и зимой недурно. Тихо, спокойно, людей нет, море шуршит. Для нервных дам из столицы очень даже хорошо, и недорого». «Ну это уж вы, с сударыня, хватили недорого. Чтобы у нас на юге, да вдруг недорого...» «На новых курортах Султаната там, да, и впрямь цены низкими держат, чтоб приезжих завлечь, а у нас...» «А качество! Качество у них какое!» Возмущенно перебила старуха. «Я вам скажу, такое же, как и цена. Еда не свежая, вино разбавляют, в гостиницах грязь, горничные и те вороватые, а уж про пансионы там уж не и вовсе не говорю, там попросту селиться опасно». «Местные хорошо, если только обманут, а то ведь ограбят или вовсе убьют». «Вот», — снова завопил Торвальдсен. «Тут я с вами полностью согласен. Безопасность — это же главное, за нее и доплатить не жалко. Извольте видеть, это у нас артефакт на дом, последняя разработка компании «Хран». Он вытащил из саквояжа тусклую блямбу дешевого охранного артефакта, и с торжественным видом вручил старухе, который сразу покажет приезжим преимущество наших южных курортов перед султанатскими. Ни один вор сквозь него не пройдет. «Это точно. Зачем сквозь, если отключить такой артефакт можно щелчком ногтя? В особняке Трентонов такой на заднем дворе, на дворницком сарае стоит, чтобы дворовый пес внутрь не совался». Но старуха радостно закраснелась, принимая подарок. И торопливо, будто боясь, что Коми-Ваезжор передумает, сунула его в редикюль. «Ну а вы, сударыня?» Коми-Ваезжор снова переключился на меня. «В Мадронге у братца становитесь?» «У братца. Но не в Мадронге, а под Приморском. Мне скрывать нечего. Еду в дом родной, по приглашению. Если, конечно, брат и впрямь хочет меня видеть». И все это нехитрая афера Отула. «Вот это вам повезло!» Всплеснул руками Коми воежор «Хотел бы я иметь родичей у моря. Частенько, небось, у братца бываете». «Совсем не бываю», — покачала головой я. «В Приморском станции нет», — пробурчала старуха. «А вот и есть, сударыня!» Оживился Коми -выезжор. «Просто не все о ней знают, потому как она грузовая». Иначе как бы лордам и господам на отдыхе свеженький северный лосось в ресторациях подавали? А пассажирской впрямь нет. Это вам, дилижансам, добираться придется. Только как же вы одна-то путешествовать будете? Господин Торвальдсен от озабоченности моей судьбой даже усами зашевелил. Одинокую даму, ведь и обидеть могут. Ежели желаете, так я с вами поеду. Он приосанился и выпятил грудь. Дальше пузика она все равно не пошла, но господин Торвальдсон старался. «А вы меня братцу представите? Наверняка ему в поместье охранные артефакты пригодятся. Охранка на внутренние двери также имеется, и на сад. Есть у братца вашего сад?» «У меня есть сад!» Влезла старуха, но Коми-Ваезжор ее проигнорировал. «Дарить еще один артефакт он не собирался». Вот, извольте взглянуть. Коми Воежор принялся раскладывать товар прямо на сиденье. Артефакты были откровенно плохонькими. Сквозь жидкое серебрение проглядывал свинец, обрызжущие из окна цветные огни высвечивали грубо процарапанные символы. Алые кобальтово-синие, золотые, изумрудно-зеленые, еще какие-то цвета, столь неуловимые. что человеческий глаз просто не успевал их подметить, а человеческий разум – дать название. Откликаясь на эту вакханалию, символы на артефактах начали постреливать искрами, а по стенам и потолку, то возникая, то пропадая, завели хоровод антрацитово-черные тени. «Какая красота!» – выдохнула я. «Ну, красотой-то особой компанией Хран не славится!» – слегка смутился комевый «У нас главная надежность». «А, вы про это?» Разочарованно протянул он, заметив мой устремленный за окно взгляд. По серебренную раму словно обсели пылающие бабочки. Разноцветные огоньки цепочкой двигались по прямоугольнику окна, кружились в танце, сцеплялись вместе, вспыхивая новым светом, и тут же рассыпались искристым фейерверком. По стеклу раз за разом прокатывались радужные волны. «А я вот слыхал, что эдакая иллюминация случается, ежели маг едет. Очень междумирские твари до их сил лакомы», — провозгласил Коми-выезжор, разглядывая законное светопредставление. «Не вы ли, госпожа?» — он покосился на старуху. «Была б я магичкой, разве б я во втором классе ездила?» — фыркнула та в ответ. «Армейцы же едут!» «Так то армейцы! Мы не для того подать и платим, чтобы они первым классом раскатывали!» Их голоса таяли, растворяясь едва слышным шепотом. Я неотрывно глядела в полыхающее, как небо в день те заименитства его императорского величества окно. «Окно глядело на меня!»